Стрельцы воротились к пославшим их товарищам. Рамадановский в это время по указу, пришедшему из Москвы, должен был распустить всех своих служилых людей. Но такое распоряжение не простиралось на стрельцов. Их четыре полка велено было расставить по западным пограничным городам, а тех, которые самовольно ходили с Челобитной в Москву, сослать в Малороссию на вечные времена. Стрельцы заволновались и не выдали Рамадановскому своих товарищей, ходивших в Москву. Рамадановский, распустивший перед тем служил их, не имел возможности схватить виновных стрельцов. Стрельцы, пошумевши, ушли, как будто повинуясь приказанию идти в назначенные им города, и на дороге на берегу Двины 16 июня устроили круг. Тут один из ходивших в Москву, стрелец Маслов, стоя на телеге, начал читать письмо от царевны Софьи, в котором она убеждала стрельцов прийти к Москве, стать табором под Новодевичьим монастырем и просить ее снова на державство. А если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними. Стрельцы порешили идти на Москву. Раздавались голоса о том, что надобно перебить всех немцев, бояр, самого царя не пускать в Москву, и даже убить его за то, что сложился с немцами. Впрочем, это были только одни толки, а не приговор всего круга. Когда в Москве заслышали, что идут к столице стрельцы, то на многих жителей напал такой страх, что они с имуществом разъезжались по деревням. Бояре, не допуская стрельцов до столицы, выслали против них навстречу в о й с к а в числе 3700 человек с 25 пушками. Начальство над этим войском взял боярин Шейн с двумя генералами, Гордоном и князем Кольцам-Осальским. Высланное боярами московское войско — встретилась со стрельцами 17 июня близ Воскресенского монастыря. Сначала Шейн отправил к ним в стан генерала Гордона. Гордон потребовал, чтобы стрельцы немедленно ушли в назначенные им места и выдали бы 140 человек из тех, которые ходили перед тем только в Москву. Их считали главными зачинщиками бунта. — Мы, — отвечали стрельцы, — или умрем, или непременно будем в Москве хоть на три дня, а там пойдем, куда царь прикажет. — Вас к Москве не пропустят, об этом не помышляйте, — сказал им Гордон. — Разве все помрем? Тогда в Москве не будем, — отвечали стрельцы. Двое старых стрельцов начали объяснять Гордону свои нужды, как стрельцы... терпят и холод, и голод, как строили крепости, тянули суда, с пушечную и оружейную казною вверх доном от Азова до Воронежа, как им дают месячного жалования столько, что едва достает на две недели, говорили, что теперь они хотят только повидаться с женами и детьми своими. Толпа стрельцов подтверждала справедливость сказанного двумя их товарищами. — Я советую вам, — сказал Гордон, — чтобы каждый полк особо обдумал и посоветовался о том, что вы делаете. — Мы все заодно, — возражали ему стрельцы. — Так з н а е т е же, — сказал Гордон, — если вы теперь не примете милости его царского величества, и мы принуждены будем силою привести вас к повиновению, тогда уж не будет вам пощады. Даю вам сроку четверть часа. Гордон отъехал в сторону и через четверть часа опять послал к ним за ответом. Но стрельцы стояли на своем. Шейн отправил к стрельцам кольца Масальского. Тогда из толпы стрельцов вышел десятник Зорин с Челобитной, где, между прочим, говорилось, будто воевод Рамадановский хотел их рубить неизвестно за что. А в заключение объяснялось, что стрельцы затем пришли к Москве, что в Москве великое страхование, город затворяют рано вечером и поздно утром отворяют, всему народу чинится наглость, они слышали, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя бродобритию и табаку во всесовершенное благочестие и о п р о в е р ж е н и е И в стрелецком стане, и в стане Шейна отслужили молебны, приготовились к бою. Шейн послал против стрельцов Гордона с двадцатью пятью пушками, а между тем кавалерия стала окружать их стан. Поставивши свои пушки, Гордон два раза высылал к стрельцам дворян с советом опомниться и покориться. — Мы вас не боимся, — сказали стрельцы. у нас самих есть сила. Тогда Гордон приказал дать залп, но так, что ядра пролетели над головами стрельцов. Стрельцы подняли крик, замахали шапками и произносили имя Святого Сергия. То был их условный знак. Тогда Гордон приказал выстрелить по ним из пушек и положил многих на месте. Стрельцы смешались. Гордон дал другой, третий, четвертый залп. Стрельцы бросились в рассыпную. Оставалось только ловить и вязать их. Убито у них было д в е в я т ь человек и ранено сорок. Тотчас дали знать в Москву. Бояре приказали Шейну произвести розыск. Начались пытки кнутом и огнем. Стрельцы повинились, что было у них намерение захватить Москву и бить бояр, но никто из них не показал на царевну Софью. Шейн самых виновных приказал повесить на месте, а других разослал по тюрьмам и монастырям под стражу. По показанию Гордона казнено было до 130 человек, а по монастырям разослано 1845 человек. Бояре полагали, что суд тем и кончился, но не так посмотрел на это дело п ё т р когда к нему в Вену пришло известие о бунте стрельцов. Это, — писал он Рамадановскому, — семя Ивана Милославского растет. И тотчас поскакал в Москву. Царь прибыл в столицу 25 августа, а на другой день, 26-го, в Преображенском селе... начал делать то, что так возмущало стрельцов. Петр начал собственноручно обрезывать бороды боярам и приказал им одеться в европейское платье, как будто желая сразу нанести решительный удар русской старине, подвигнувшей на бунт стрельцов. С половины сентября начался новый розыск. Из разных монастырей велено было свести стрельцов, затем иных разместили по московским монастырям. а других содержали в подмосковных селах под крепким караулом. Число всех содержавшихся стрельцов было 1714 человек. Из отправленных Шейном пленных убежало из монастырей 109 человек. Допрос происходил в Преображенском селе под руководством князя Федора ю р и ч а р о м а д а н о в с к о г о заведовавшего Преображенским приказом. Устроено было четырнадцать застенков, и каждым застенком заведовал один из думных людей и ближних бояр Петра. Признания добывались пытками. Подсудимых сначала пороли кнутом до да крови на в и с к и то есть его привязывали к перекладине, з а с в я з а н н ы е назад руки. Если стрелец не давал желаемого ответа, его клали на раскаленные угли. По свидетельству современников, В преображенском селе ежедневно курилось до тридцати костров с углями для поджаривания стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал при этих варварских истязаниях. Если пытаемый ослабевал, а между тем нужен был для дальнейших показаний, то призывали медика и лечили несчастного, чтобы подвергнуть новым мучениям. Под такими пытками, Стрельцы сперва осознались, что у них было намерение поручить правление царевне с о ф ь и и истребить немцев, но никто из них не показывал, чтобы царевна сама подущала их к этому замыслу. п ё т р подозревал сестру и приказал пытать стрельцов сильнее, чтобы вынудить у них показания, обвиняющие Софью. Тогда некоторые стрельцы показали, что один из их товарищей, который в р о з о в с к е не оказывался, Васька Тума, привез из Москвы письмо от имени Софьи, получившее его через какую-то нищую. Это письмо передано было Пятидесятнику Абросимову, а тот передал его Стрельцу Маслову. Последний читал это письмо перед полками на Двине. Следуя этим показаниям, нашли нищую, но она ни в чем не созналась и умерла в мучениях под пыткою. Взяли кормилицу Софьи Вяземскую и четырех ее постельниц, подвергли их жестоким пыткам. Показания этих женщин были таковы, что из них можно было только при сильных натяжках обвинить Софью. Сама Софья, допрошенная Петром, объявила, что никогда не посылала никаких писем в стрелецкие полки. Сестра ее Марфа сказала только, что слышала от своей служительницы Жуковой, о желании стрельцов прийти в Москву и возвести на царство Софью. Жукову подвергли пытки. Она наговорила на одного полуполковника. Этого, в свою очередь, подвергли пытки, а Жукова потом сказала, что она его оговорила напрасно. Когда же ее снова стали пытать, она опять обвиняла его. Это может служить о б р а з ч и к о м какого рода были отбираемые тогда показания. 30 сентября у всех ворот московского белого города расставлены были виселицы. Несметная толпа народа собралась смотреть, как повезут преступников. В это время патриарх Адриан, исполняя предковский обычай, наблюдаемый архипастерями, просить милости опальным, приехал к Петру с иконою Богородицы. но п ё т р был еще до того не расположен к патриарху за то, что последний повторял с т а р ы е н р а в о у ч е н и я против б р о д о б р и и я Петр принял его гневно. — Зачем пришел сюда с иконою? — сказал ему Петр. — Убирайся скорее, поставь икону на место и не мешайся не в свои дела. — Я побольше тебя почитаю, Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность и долг перед Богом. охранять народ и казнить злодеев, которые посягают на его благосостояние. Патриарх удалился. п ё т р как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенск. Затем длинный ряд телег потянулся из Преображенского села в Москву. На каждой телеге сидело по два стрельца. У каждого из них было в руке зажженной восковой свече. За ними бежали их жены и дети с раздирающими криками и воплями. В этот день перевешено было у разных московских ворот 201 человек. Снова потом происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября до 2 1 в Москве ежедневно были казни.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 177 человек Тела казненных лежали неприбранные до весны. И только тогда велено было зарыть их в ямы близ разных дорог в окрестностях с т о л и ц А над их могилами велено было поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины. На столпах были спицы с воткнутыми головами. Софья по приказанию Петра была пострижена под именем Сусанны в том же Новодевичьем монастыре, в котором жила прежде. Сестра ее Марфа пострижена под именем Маргариты и отправлена в Александровскую слободу в Успенский монастырь. Прочим сестрам запрещено было ездить к Софье, кроме Пасхи и х р о м о в о г о праздника Новодевичьего монастыря. Несчастная Софья в своем заключении томилась еще пять лет под самым строгим надзором и умерла в 1704 году.